Глава 71. На заброшенном хуторе. Последним, что увидел Олланд на экране тепловизора перед приземлением, было тепло трех тел. Тепло было живое, но тела лежали пугающе неподвижно, хотя ветер, поднятый вертолетными лопастями, рвался в щели бревенчатых стен. Олунд понимал, что надо торопиться. В воздухе взвихривались хлопья сажи. Небо потемнело. На что-то подсказывало ему, что сейчас лучше соблюдать спокойствие и быть внимательнее. Он осторожно открыл рассохшуюся дверь. Дверь проскребла по полу. Оланд услышал, как в доме кто-то закашлялся. — Нино? — прошептала Оливия, стоявшая позади него. Окна были заколочены, и в доме стояли полумрак и тишина. В открытую дверь Оланд увидел две ноги, потом еще пару ног. В темноте кто-то зашевелился. Нино сел на полу, завернувшись замахрившееся тряпье и протер глаза. Из-под бесформенной груды тряпок виднелись только тощие ноги. Там лежал еще кто-то. — Горит, — сказал Нино. Чья-то бледная рука отдернула ткань, и вошедшие увидели исхудавшее лицо. — Это стрекоза великан, — произнесла девушка хриплым тонким голосом. Блуждающий взгляд девушки напомнил Олунду день, когда он впервые увидел Нино, заплутавшего в осостане, заблудившегося во времени. «Мелисса Юнгстранд», — подумал он.